Глава 40. А что не так с материнским фондом? Я влезла в кроссовки, как обычно, не утруждая себя развязыванием и завязыванием шнурков. Надела куртку, натянула шапку. На улице еще не месяц май, тем более сегодня. Была я уже на этой улице. Почему одна треть и почему твой брат может расстроиться вплоть до моего убийства? Или ты преувеличиваешь? Выйдя из подъезда, я огляделась в поисках хотя бы одного вампира. Теперь-то им точно было за кем следить, ведь рядом со мной стоял Крон во всей своей увеличенной красе. Треть, потому что нас трое. Вот только Грэн Триэль недавно попал в лечебницу с каким-то сложным повреждением разума. Сказано это было со спокойным безразличием, так что слова сочувствия я решила приберечь тем более, что во мне было больше переживаний, чем соболезнования. Моя паранойя активизировалась и принялась пинаться, требуя устроить очередной допрос с пристрастием. «То есть средний брат немножко спятил, младшего чуточку приворожили, зато старший, здоровец и красавец», — сыхидничала я, даже не скрывая злого сарказма. «Ты уверен, что счастье на тебя посыпалось исключительно из-за графства?» Крон сукоризной покосился на меня. Сомневался, поэтому и уехал подальше из столицы, чтобы не осчастливили все желающие. Ясно. А заливал-то прям соловьем. Нахмурившись, я осуждающе оглядела своего спутника. Все злой за женщин. Мне удалось почти идеально передать пафосно ворчливую интонацию первоисточника. Кругом меркантильные гоблинши, так и норовящие вытрясти последней монетки. Не монетки, а графства, буркнул фей. И без разницы, кто дергал за ниточки, не несостоявшийся тесть или мой брат. Суть это не меняет. Отравила меня женщина. Помолвку со мной разорвала тоже женщина. Причем как раз тогда, когда я нуждался в поддержке. На пару секунд мне приоткрылся другой крон, прячущийся за маской циничного пройдохи и самовлюбленного эгоиста. Мы уже были знакомы, хотя эльфик очень старательно скрывал ото всех чуткую, ранимую и очень обиженную часть себя. А зачем? Зачем избавляться от младших братьев? Только из-за денег? Да, я понимаю, аргумент сильный и популярный. Но неужели у нового герцога настолько выросли расходы, что потребовалось избавляться от конкурентов на наследство? Изначально мне показалось, что старший брат просто проявляет заботу, оберегая младшего от разорения. Тем более, если дед достаточно много тратил на своих друзей и наверняка спонсировал их путешествия по иным мирам в поисках пропавшего изумрудина. Но если средний сошел с ума не из-за генетических отклонений, которые, к слову, вполне возможны из-за их озабоченности сохранением чистоты крови, тогда все, включая странно подействовавший приворот, становится слишком подозрительным. Первые лет двести я вообще не лез в дела семьи. Потом озаботился разнообразием акций и облигаций. Судя по усмешке Крона, познания он получил слишком поверхностные, чтобы тратить и не нервничать. Дед и отец в свое время обеспечили стабильный рост нашего дохода. Деньги делали новые деньги. Но мне захотелось внести свою лепту. Фей, подмигнув мне, Неожиданно притянул к себе и еще более неожиданно, поцеловав, исчез. То есть уменьшился, чтобы тут же возникнуть за спиной остановившегося неподалеку мужчины, на первый взгляд абсолютно обычного, ничем не примечательного, непонятно чем привлекшего внимание моего спутника. Вот только это был вампир. Стоило мне приглядеться повнимательней, и я сразу почувствовала. Унюхала. Уловила сигналы из космоса. Раньше бы я решила, что мне мерещится окружающие аура опасности, а краснота в глазах исключительно от переутомления. Но, оказывается, я всегда чуяла фантастических тварей, пытающихся выдавать себя за людей. Просто считала это глюциногенными миражами. Неожиданный поцелуй прямо на морозной улице, щипал губы, напоминая, что он-то как раз совсем не померещился. Дура восьмибитная. Крон просто воспользовался мной, чтобы отвлечь врага, а я растаяла, как снежная баба по весне. Тем более время года соответствующее. Вот только фей в коридоре ко мне приставал, и я не ослеплена влюбленным туманом поэтому прекрасно вижу не только минусы этого раскрасавца, но и то, что тянется он ко мне совсем не из-за отсутствия альтернативы. И на жертву супружеского долга не похож ни капельки. Как бы он ни кривил свою снобистскую мордочку, ему со мной нравится. Возможно, потому что от него не требуется никаких усилий, попыток флирта, подарков. Я во всем этом разочаровалась после красивых ухаживаний Витьки. Вкусный обед и помытая посуда радуют меня гораздо больше. Вот если бы не скрытность на грани меркантильности. И ежедневные сюрпризы, типа застилажные утку-туки в собственном соку. Нам нужна помощь. Я готов встретиться с вашим главой, заключить договор, оказать ответное содействие в любом вашем деле, вещал в это время крон-вампиру, удивленному и расстроенному от того, насколько его легко вычислили. Я на самом деле тоже слегка опешила, потому что встречи с главой и помощь в вампирских делах в мои планы не входили. Мне нужно было всего лишь убедить соседей продать свою квартиру за удобоваримые деньги, чтобы я могла переждать нашествие фантастических тварей. А потом я хотела вернуться к себе, потому что привыкла, потому что там все родное, потому что никакая гнусная укусь-куся не выгонит меня из собственного дома. Это дело принципа. Пока я переживала, фей уговорил несчастного вампира, и тот сдался. Ещё бы. Мало кто может устоять перед напором моего мужа. Рыжий вот сбежал, когда фея отлучился, потому что иначе ему было бы стыдно. Вспомнив о драконе, я слегка поскрежетала зубами, и несчастный кровосос, как раз подходивший ко мне в сопровождении крона, нервно вздрогнул. Ну да, два спога пара. Один заболтал, вторая запугала. «Сейчас еще главу обработаем и вперед на соседей. Только придется проследить, чтобы их на улицу не выкинули. С живыми или мертвыми. Все же надо здраво осознавать, кого в напарнике зовем. Следуйте за мной!» Бросил, проходя мимо вампир, и направился дальше, словно просто прогуливался. Крон подхватил меня под руку, и мы с праздно шатающимся видом целеустремились за проводником. Ты о чем думал вообще? Принялась я негромко отчитывать мужа. Помогать вампирам? Встречаться с их главой? Ты уверен в том, что творишь? Дорогая, когда фей произносил это слово, моя жаба всегда замирала в экстазе, а вот паранойя настораживалась, потому что ей мерещился налет сарказма и адыки ненавязчивый намек на то, что я слишком дорого обхожусь, якобы немеркантильному мотыльку. «Я стараюсь всегда делать только то, в чем полностью уверен», — с пафосом выдал фей. А потом, приобняв меня за талию, притянул к себе, ласково поцеловал висок и прошептал. «Не переживай, все хорошо будет». «Вот скажи мне это кто-либо другой, не сработало бы». «Никогда все эти «не переживай», «не волнуйся», «успокойся» на мне не срабатывали. «Если я решила волноваться», Ничто не могло мне помешать и с настрое, пока сама не успокоюсь. Однако поцелуй Крона уже второй раз выводил мой разум из строя. Срабатывал как выстрел, мгновенно и наповал. Единственный минус — ненадолго. Потому что потом паранойя доставала из глубин памяти все экстремальные события последних шести дней, чтобы потыкать меня, как котенка, в каждое — начиная с шишиги и заканчивая утукуком. Или как там его?